Глава десятая. Первый раз. Клуб впечатляет. Он совсем не такой, как те, о которых рассказывали Соня и Лика. Никакого лоска, миллионы мигающих лампочек, бьющих по глазам стробоскопов и полуголых девиц в клетках под потолком. Здесь скромно даже в сравнении с клубами моей родной Тюмени. Можно даже сказать «уютно». а живая музыка и подпевающие солисту-посетители очень быстро заставляют расслабиться. Уже спустя пару песен я, словно один из завсегдатаев, смеюсь над шутками ведущего и весело переглядываюсь с соседями. Лишь когда на сцену выходит новая группа, на миг впадая в ступор от шока. «Привет всем!» — раздается в динамиках. «Как настроение?» Толпа ревет. «Отлично! Супер!» А я, увидев переодетого в рокерскую косуху с металлическими кнопками Егора, опускаюсь на ближайший свободный стул. Спать никто не собирается. Этот обманчик находит меня взглядом, и его губы расплываются в дьявольской улыбке. Толпа оглушает криком «нет». «Отлично! Тогда будем зажигать!» Егор перекидывает через плечо ремень электрогитары. Машет ударнику, и зал взрывается аплодисментами. В следующую секунду из динамиков доносятся звуки. Ударные клавиши, гитара и бас. Словно пораженная молнией, я во все глаза смотрю на Егора и все еще не могу поверить. Водитель-грузчик, который не любит шансон, подбирает за дядей всех его любовниц и мелет языком со скоростью ветряной мельницы. Мой сегодняшний спаситель — солист группы. «Вот ведь сказочник!» Шепчу себе под нос и чувствую, как от адреналина вспыхивают щеки. «Он супер, правда?» Толкает меня в бок незнакомая девушка. «И красавчик, и поет!» Она машет ему двумя руками, кричит Егор и пританцовывает. «А уж как сочиняет!» Хочется добраться до этого афериста и оторвать ему уши. «Да, все песни его!» «А не космос?» Девушка воспринимает мои слова буквально. «Космос». Оглушённая мелодией повторяю, как болванчик. «Я знаю их наизусть! Все!» Кажется, соседке просто необходимо поделиться эмоциями хоть с кем-нибудь. Ее распирает от восторга. «А ты?» Спрашивает она у меня, как у в незнакомой. «Я... даже не знаю, как сказать правду». что пока из всех громких звуков я слышала лишь крики убегающей от Егора-любовницы. К счастью, он начинает петь, и мы обе забываем о своих вопросах. Как под гипнозом слушаю первый куплет и припев, улыбаюсь, а к повтору уже подпеваю. А ты такая, ты зараза, не такая, как все, и мучаешь меня отказом, убивая совсем. А я добьюсь тебя. Да. А я возьму тебя. Да. И вместо пары одиночек, потерявшихся средь ночи, в кровати мы с тобой устроим потрясающий забег. Егор не просто поет. Он живет на сцене. Флиртует с публикой. Во время проигрыша рассылает воздушные поцелуи девушкам. Заражает всех бешеной энергетикой. Я не хочу им любоваться. И все же ничего не могу с собой поделать. Пою и танцую. Совсем как соседка, машу руками и окончательно забываю об ужине и скромном хостеле. Так продолжается аж до пятой песни. Как только звучат ее первые аккорды, словно по команде над зрителями гаснет свет. Они включают фонарики на мобильных телефонах, а Егор усаживается на самом краешке сцены. «Девчонка в голубой рубашке». Он лениво перебирает струны. «Как тебе вечер?» Спрашивает на весь зал. От внимательного взгляда серых глаз мое сердце срывается на аритмию. Хороший. Был. Произношу едва слышно, пристраивая попу на уже знакомый стул. Хочешь ко мне на сцену? Наглец манит меня пальцем и хлопает рядом с собой. Пытаясь понять, кого же он зовет, все сразу начинают оглядываться. Соседка мажет по мне завистливым взглядом. Толстяк слева жестом показывает класс, а веселая парочка справа присвистывает. «Она очень упрямая, даже не представляете, насколько!» Егору будто все мало. Пока музыканты повторяют проигрыш, он указывает в мою сторону. «Впрочем, а подайте мне ее сюда!» Последние слова паршивец произносят в микрофон, четко, громко, как команду. И тут же двое крепких парней подхватывают меня вместе со стулом. Что? Нет. Ахую! Отпустите, пожалуйста. Прошу, криплю незнакомым голосом. Но никто не реагирует на эти вялые просьбы. Публика скандирует: "Неси, неси". Отовсюду слышится свист и аплодисменты. И стул, как эстафетную палочку, передают из рук в руки до самой сцены. Несмотря на скорость приземление проходит удивительно гладко меня осторожно опускают на пол стул самолет растворяется в воздухе а на плечо ложится крепкая рука не дрейф, крошка шепчет на ухо егор это тебе тоже понравится ты мог предупредить начинаю я однако сказать что кое кто сильно заблуждается не успеваю видимо решив что солист уже достаточно развлекся На третьем круге проигрыша к остальным музыкантам присоединяется ударник. Я вздрагиваю всем телом от мощной звуковой волны. Но красивая мелодия быстро заставляет потеряться в ощущениях. Пятую песню Егор исполняет с каким-то особым настроением. Без веселья, серьезно, с надрывом. Будто рассказывает собственную историю. Он поет о дерзкой девчонке, бросившей парня. О стране за океаном, которая стала для нее дороже любимого, и о разбитом сердце. На припеве все зрители в зале хором вторят Егору. Фонари телефонов сияют, как звезды. И только я одна, как маленькая потерявшаяся девочка, смотрю на все это широко раскрытыми глазами и чуть не плачу.